Глава тринадцатая. С болью в сердце, но с прежней невозмутимостью на лице, Веспасиан взирал на многолюдную массу варварского резерва, грозившую смять и поглотить тонкую линию девятого легиона. Причем четырнадцатый мог оказаться товарищем лишь поддержку, пока схватка на валу не закончится, а когда она закончится, страшная мельница смерти перемелет и его. ведь возможности отступить у римлян уже не имелось. находившийся рядом с легатом Катон понял, что сейчас именно в этом мгновение решается судьба всей римской армии. лишь последние усилия отделяли бриттов от разгромной победы над вторгшимися в их страну иноземцами, и одна лишь мысль о возможности чего-либо подобного наполняла сердце юноши таким отчаянием, словно речь шла о страшном бедствии. грозившем всему мирозданию, спасти которое от неминуемой катастрофы мог лишь второй легион. И тут юноше почувствилось, или нет, не почувствовалось, что над шумом строжения возвысилась едва слышная медная нота. Он напряг слух, но звук не повторился. Это могло быть обманом слуха или искаженным расстоянием ревом кельтского рога. Но когда юноша уже Очаялся что-то услышать, та же нота повторилась уже более отчетливо. Командир обратился、Котон、к Атон Клегату: "Ты слышал труба?" Виспасян вытянулся, напряженно прислушался и покачал головой: "Ничего не слышу, сынок. А ты уверен, что не ошибся? Ошибка здесь недопустима. И тут Атон вдруг осознал, какая чудовищная ответственность легла на него в этот момент. Судьба вторжения, судьба всей армии. Зависело сейчас лишь от него, от него одного. Это трубы, командир, трубы с нашего берега, сигнал к атаке. Веспасиан долго вглядывался в Оптиона, затем кивнул. Ты прав. Теперь и я их слышу. Сигнал к наступлению. Звуки труб еще не затихли. Олигад уже обернулся через плечо и проревел приказ. Второй легион двинулся вверх по склону. Передайте подразделением. Велел веспасиан своим вистовым всем идти в боевом порядке, вперед, не вырываться, строй держать во что бы то ни стало. Если какой-то хренов герой попытается отхватить себе кусок славы, я лично позабочусь о том, чтобы его распяли на кресте. Центурион Макрон, я командир. Необходимости таиться больше не было, и Макрон во весь рост вытянулся по стойке смирно. Построй свою центурию и примкни к своей кагорте. Есть, командир. Удачи, Макрон. Легат хмуро кивнул. Сегодня нам понадобится вся удача, какую только можно вымолить у богов. С этими словами он повернулся и подстроил свой шаг к шагу отряда штандартоносцев, уже поднимавшегося. Только оттуда всем открылась полная картина происходящего и, уразумев, что им предстоит, Даже закаленные ветераны переглянулись, но так или иначе пути назад не было. В ближайшее время второму легиону предстояло на века войти в анналы истории. Хотелось бы только, чтобы боги оказались милостивы и эти анналы пополнились не одними лишь некрологами. По команде вперед, марш, легион пятью кагортами в две шеренги размеренным шагом двинулся вниз по склону. Катон шел впереди шестой центурии, изо всех сил стараясь не сбиться с ноги и не отстать от своего центуриона. Впереди было видно, что варварский резерв плотной массой движется к валу, грозя прорвать тонкую стену щитов, выстроенную девятым легионом. Правда, подразделения четырнадцатого, выходя из реки, формировали на берегу боевые порядки, однако разлив замедлил переправу. И было очевидно, что бойцов девятого сметут с гребня раньше, чем к ним подоспеет подмога. Но когда бритты казалось уже могли торжествовать, их фланговые наблюдатели заметили приближение второго легиона. Для дикарей это явилось абсолютнейшей неожиданностью. В первый момент многие из них, растерявшись, Уставились на невесть откуда взявшегося врага. Расстояние неуклонно сокращалось, и скоро Катон уже мог присмотреться к бритам, с которыми ему предстояло сойтись в рукопашной. Он отчетливо видел искусственно выбеленные волосы, замысловатые татуировки на обнаженных раскрашенных цветной глиной торсах, яркие шерстяные штаны, опасные клинки длинных мечей и наконечники боевых копий. Держать ряды! рявкнул Макрон, когда из-за неровности склона его центурия едва было не потеряла равнение со стальными центуриями Кагорты. Не сбиваться с шага! Строй выровнялся, и шестая центурия продолжила наступление. До варварских укреплений оставалось около полумили, когда навстречу наступавшим из ближайших ворот дикарского лагеря выбежал небольшой отряд праздников, и по прямоугольным щитам легионеров Забарабанил смертоносный град над головой Катона что-то просвистело, и Центурион, шедшего позади подразделения, скрикнув, схватился за раздробленную ключицу и повалился в густую траву, выронив из рук копье. Помогать ему было некогда, тем более что праздники уже произвели новый залп. Осталось идти с четвертьмили. Склон выровнялся, и снизу уже не было видно. Как разворачивается схватка у Чистокола. Зато перед кагортой, словно бы ни откуда, выросли большие лагерные ворота, и старший центурион жезлом указал на них, дескать, вот цель. Надо отметить, что бритты со свойственной всем кельтам дерзкой беспечностью даже не потрудились закрыть их. И четвертая кагорта, сметя спутепрашников, вплотную приблизилась к ним, когда из декарского лагеря вывалила толпа тяжело вооруженных пехотинцев. В богато украшенных шлемах с неистовым ревом бритты устремились на римлян, потрясая щитами и длинными мечами. Копья к бою бросай! Макрон едва успел повторить приказ, и все центурии, шедшие впереди, разом метнули свои копья, которые по низкой дуге полетели к ораве вражеских меченосцев. На миг воцарилась тишина, а потом смертоносный дождь пролился на бриттов, сопровождаемый треском, стуком. и пронзительными криками. Многие копья вонзились в щиты бритов, однако это вовсе не означало, что их метнули впустую. Острые наконечники накрепко застревали в коже и дереве, а древки, окованные железом, ни сломать, ни перерубить было невозможно. Между тем, как немалый вес этих копий оттягивал к земле вражеские щиты, не давая возможности декорям полноценно орудовать ими. Бритам приходилось бросать то, что единственное их защищало, и схватываться с наступавшими римлянами, не имея возможности хоть чем-либо прикрыться от орязящих ударов коротких мечей. К тому же все мужество, вся ярость и вся отвага варваров все-таки не могли соперничать с выучкой, дисциплинированностью и превосходным вооружением обученных действовать как единое целое легионеров. Так что сплоченные кагорты неуклонно прокладывали себе дорогу сквозь вражеские скопления, возможно, на более открытом пространстве численное превосходство могло бы помочь бритам сдержать неприятеля, но в сложившейся обстановке они никак не могли ударить все разом. В результате те избившихся в плотную толпу дикорей, что оказывались непосредственно перед римским строем, падали, сраженные колючими ударами коротких мечей. влетавших из-за больших прямоугольных щитов, а оказавшихся на их месте ждала та же участь. Шестая центурия выдвинулась на фланговую позицию, когда Кагорта прорвалась сквозь ворота на обширную, забитую множеством примитивных палаток и шалашей территорию лагеря Каратака. Тысячи бриттов оказались зажатыми между вторым легионом и теми римскими силами. которые вели бой за верхнюю линию укреплений. Воцарилось недолгое мрачное затишье. Уже торжествовавший было победу противник вдруг осознал, что реальность не так уж приятна. Римляне взяли его в клещи, сделав весьма сомнительной возможность не только победы, но и организованного отступления. Вожди бритов, поняв, в какой ловушке они оказались, отчаянно попытались, пока битва еще не превратилась в резню. навести среди своих людей хотя бы подобие порядка. Катон находился на передовой линии второго легиона, стоя плечом к плечу со своим центурионом и товарищами. Он, как и все, ждал приказа, и приказ последовал. Отданный на правом фланге, он быстро обежал по цепочке как горты и в считанные мгновения легион под прикрытием сведенных воедино щитов ровным, неторопливым шагом Двинулся вперед. Прашники и лучники дикорей продолжали обстрел, но сплошная стена щитов казалась практически непробиваемой. Некоторые бритты в ярости и отчаянии бросались на нее, стремясь спусти ценой своей жизни проделать в ней брешь. Берегись! крикнул Макрон, когда здоровенный варвар откуда-то сбоку устремился к Катону. Предупрежденный Аптеон отвел свой щит влево. ударил нападавшего его бронзовым ребром в лицо и почти не задумываясь вонзил короткий меч в тугое брюхо перекрутил там и выдернул Брит издал стон и рухнул на бок Славная работенка воскликнул пребывавший в своей стихии Макрон пронзив грудь очередному Бриту и пинком сбросив тело с клинка Двое или трое легионеров шестой центурии в пылу схватки выскочили вперед, но были остановлены ревом центуриона. «А ну назад! Кому сказано в строй, я вас запомню!» Солдаты мгновенно вернулись в строй, не осмеливаясь встретиться с суровым взглядом своего командира. Похоже, в данный момент они боялись его куда больше, чем всех варваров вместе взятых. Сражение у Чистокола закончилось. И теперь... Бойцы четырнадцатого теснили бритов по откосу в их лагерь. Оказавшиеся в тесках бриты сражались с дикой, поистине устрашающей неистовостью отчаяния. Искаженные яростью лица, свирепые вопли словно бы наделяли их демонической силой. Однако дисциплина и выучка все равно брали верх. Римский легион действует так слаженно, будто все бойцы его являлись частью некоего единого организма. неумолимо продвигался вперед, теперь уже по территории лагеря, сближаясь со вторым легионом, в ходе наступления которого его шестая центурия оказалась на пятачке, отведенном для приготовления пищи. Там по-прежнему горели кухонные костры, и в сгущавшемся сумраке их кровавой отблески делали картину битвы еще более ужасающей. Отвлекшись на это, Катон не заметил, Откуда на его щит обрушился страшный удар, но сила его была такова, что юноша, не удержавшись на ногах, полетел прямо в костер, над которым был подвешен исходивший паром котел. Огонь, прежде чем его успела залить вода, опалил Аптеону ноги, а вылившийся из опрокинувшегося котла кипяток обварил бок. Боль была такая, что он не сдержал крика, однако ни щита, ни меча при этом. Не выронил. Уже лежа, он получил по счету еще один сильный удар и увидел над собой худощавого Бритта, заплетенными в длинные косы космами и искаженным звериной ненавистью лицом. Варвар занес двойную секиру, и Катон скинул меч Бести, чтобы отразить удар, но его так и не последовало. Макрон вогнал свой клинок к Бритту подмышку почти по самую рукоять. Так что тот умер мгновенно. Катон, закусивший губу, чтобы не взывать от жгучей боли, смог лишь кивнуть ему знак благодарности. Макрон ответил быстрой улыбкой. Поднимайся. Передний ряд центурии шагнул вперед, и на какой-то момент Катон оказался в зоне недосягаемости. Ты в порядке, парень? Жить буду, командир, процедил юноша сквозь стиснутые зубы, привозмогая страшную на грани помутнения сознания боль. Макрона эта бравада в заблуждение не ввела. За четырнадцать лет службы в армии он научился распознавать повреждения. Но он научился и другому уважать право каждого, реагировать на свои раны так, как он считает нужным. Он помог Аптеону подняться на ноги, и, не подумав, ободряюще похлопал Катона по спине. Юноша сжался, его пробрала дрожь, но спустя мгновение он уже совладал с собой — в достаточной степени для того, чтобы крепко держа меч и щит, начать снова прокладывать себе путь в первую шеренгу. Макрон, обхватив поплотнее рукоять меча, тоже поспешил туда, где шел бой. Ход всего остального сражения за лагерь бриттов, как он воспринимал лишь смутно, настолько больших усилий требовало преодоления нестерпимого сжигания в пораженных местах. Возможно, он убил кучу врагов, но впоследствии не мог вспомнить ни о чем таком с достоерностью. Знал лишь, что механически колол мечом и отражал удары щитом. А об опасности в те моменты не думалось вообще. Главной задачей было не поддаваться боли. Между тем, по мере сближения двигавшихся навстречу друг другу римских когорт, положение бриттов становилось все более отчаянным. И, наконец, многие, осознав, что битва проиграна, стали искать спасение в бегстве. сбираясь по боковым склонам и устремляясь в пока еще существующие проемы между сближающимися линиями легионов. Через некоторое время бегство стало паническим, и к тому времени, когда боевые порядки римлян сошлись, многие тысячи дикарей уже вырвались из тисков и рассеялись. В окружении остались самые злобные и отчаянные, решившие драться до последней капли крови. «Это необычные ополченцы», — понял Макрон, обменявшись ударами с немолодым воином, мускулистым, с поблескивавшим от пота торсом. На шее варвара красовалось массивное витое ожерелье из золота, очень похожее на снятый с тела тагодумно трофей, который теперь и по праву Макрон нацепил на себя. Похоже, варвар узнал знак, отмечавший у бритов одних лишь вождей, И жажда местьи удвоила его ярость, но именно безудержный гнев, в конце концов, его и подвел. Хладнокровный римлянин заставил врага растратить свои тающие силы на удары по его щиту, а когда тот выдохся, закончил дело быстрым колючим выпадом. Какой-то неопытный паренек, завербовавшийся в легионера лишь прошлой осенью. плюхнулся на колени, чтобы снять с поверженного варвара драгоценное ожерелье. «Эй, малек!» — предостерег его Макрон. «Не вздумай грабить мертвецов на поле боя. Добыча будет поделена после, а мародерство у нас карается смертью». Легионер поспешно кивнул, поднялся на ноги и устремился к кучке все еще не сдающихся бритов, где его в один миг насадили на широкое острие дикарского боевого поля. Копья. Выругавшись, Макрон рванулся вперед и снова оказался бок обок с Катоном, беспрестанно рычавшим сквозь зубы, чтобы ярость схватки помогала ему не чувствовать боли. Когда отблески заходящего солнца окрасили небосклон в оранжевые и красные цвета, а римские трубы пропели из зарики отбой, и вокруг оставшихся в живых бритов образовалось свободное пространство. Катон все еще продолжал рваться вперед. В конце концов, Центуриону пришлось оттащить его к своим и как следует стряхнуть, чтобы привести в чувство. Около полусотни уцелевших бриттов, сбившись в тесный круг, смотрели на римлян с угрюмой злобой. Истекая кровью от многочисленных ран, тяжело дыша, изнемогая от усталости, они опирались на свое оружие и ждали неминуемого конца. Из рядов легионеров прозвучал голос, обратившийся к ним по-кельтски. «Призыв сдаться» озвучил Макрон. Призыв был повторен, и на сей раз окруженные бриты ответили криками и оскорбительными жестами. Макрон покачал головой, внезапно почувствовав, что устал убивать. «Что сейчас могут доказать эти люди своей готовностью умереть?» Кто вообще узнает о том, что они дрались до последнего? В конце концов, как Центурион понял из книги, по которым Катон учил его читать, историю всегда пишут победители. А значит, эти отважные воины обрекали себя на гибель, не имевшую смысла. В конце концов, запас бранных слов и жестов у бритов иссяк. Теперь они просто смотрели на врагов с леденым спокойствием обречённых. Последовала несколько мгновений тишины. А потом римляне без всякой команды ринулись вперед и перебили их до последнего. Уже стемнело, так что пожинать плоды победы легионерам пришлось с факелами, взяв на случай контратаки ворота под охрану. Легионеры в первую очередь принялись осматривать разбросанные по территории лагеря тела в поисках раненых товарищей. Их уносили к наспех сооруженному на берегу реки пункту оказания первой помощи. Что же до раненых бритов, то их мучения прекращались быстрыми ударами мечей или копий, а тела стаскивали в кучу для последующего погребения. Макрон послал отряд фуражиров на поиски провизии для шестой центурии, а истрадавшегося Катона, который не мог думать ни о чем другом, кроме терзающей его жгучей боли, отправил подлечиться. Покинув центурию, юноша перебрался через остатки чистокола, преодолел ниже по склону ров и поднялся на берег реки, причудливо освещенный мерцающими факелами и жаровнями временного лазарета. Вдоль берега тянулись ряды умирающих раненых, и ему, чтобы добраться до реки, пришлось переступать через них. У кромки воды он положил свой щит и осторожно расстегнул пряжки на ремнях шлема. Панцире и пояса, на котором висел меч, раздевшись, уже одно это принесло ему неимоверное облегчение. Юноша ощупал себя, проверяя раны. К счастью, они при всей болезненности серьезными не были. Некоторые из порезов уже покрылись коркой спекшейся крови. Страдал же он пуще всего от ожогов, на месте которых уже пошли волдыри. Даже самое легкое прикосновение к ним... вызывало страдания. Обнаженный, дрожа больше от усталости, чем от вечернего ветерка, Катон вошел в мягкий речной поток и охнул, погрузившись в воду. А миг спустя он уже блаженно улыбался, радуясь облегчению, которое ниспосла прохлада его жутким с виду ожогам.